Едва Маркс закончил чтение, Энгельс решительно взял лист с резолюцией и подписался под ней первым. За ним последовали остальные. Один только Вейтлинг продолжал стоять у окна, то сдвигая, то раздвигая тяжелую полосатую штору. «Очередь за вами, Вейтлинг», — сказал Вестфален. «Ваша подпись будет девятой». «Я не собираюсь подписывать эту резолюцию», — вызывающе бросил Вейтлинг. «Прощайте, наши дороги расходятся. Я еду в Америку к тому, кого вы считаете моим единомышленником, Герману Криги. Время скоро покажет, кто из нас настоящие коммунисты, вы или я». Он вышел, неестественно подняв плечи и откинув светлые растрепавшиеся волосы. «Мы сделали все за эти полгода, чтобы найти с ним общий язык. И не нашли, — тихо сказал Маркс. Несмотря на природную одаренность и некоторую проницательность, он не смог подняться столь высоко, чтобы увидеть завтрашний день и понять суть противоречия борьбы. Борьба с вейтлингизмом все же продолжалась в отдельных коммунистических группах вплоть до революции 1848 года, когда это течение со всей очевидностью показало свою бесплодность и окончательно сошло со сцены. Разрыв с Вейтлингом тягостно отразился на настроении Маркса. Наедине с собой он, как всегда в юности, беспощадно рылся в самом себе, проверяя, не сделал ли ошибки, не поддался ли мелкому чувству раздражения, которое должен был бы подавить. Он вспомнил о том, с каким радушием встретил Вейтлинга, как хотел помочь ему разобраться во всем, как уговаривал подумать и понять свои заблуждения. «Во мне, по-видимому, — сказал Карл Женни, — жило неосознанное до конца представление, что люди рабочего класса не должны ошибаться в силу условий, в которые они поставлены были с детства. Но это неверно. Они все тоже только люди, и, как каждый из нас, могут заблуждаться». Вейтлинг — типичный сектант, а это никак не совместимо с коммунизмом. Идея коммунизма объемли целые народы а вокруг разных пророков будут всегда только одиночки. Пролетарий, которого Карл хотел вооружить столь трудно добытым оружием, не только не взял его, но и пытался мешать ему. Это было еще одно предостережение, и оно заставило Карла не без душевной боли сделать из случившегося суровые выводы. «Ты ведь любишь, Карл, повторять поговорку древних. Подвергай все сомнению, прежде чем сделать окончательный вывод», — после долгого молчания сказала Женни. Как всегда, она поняла сразу все, что он пережил в этот вечер. «Следует добавить, не делай исключения, также и для самого себя», — улыбнулся Карл. Деятельность Брюссельского комитета затруднялась постоянной нуждой его членов. Маркс и Энгельс рассчитывали получить гонорар за немецкую идеологию. Но надежды не сбылись, книга не публиковалась. Маркс вынужден был заложить в ломбард последние фамильные золотые и серебряные вещи, и все же это не дало выхода из затруднений. Редкий день за обеденным столом Маркса не было нескольких рабочих и единомышленников. Они все знали, что последним грошом и куском хлеба всегда поделится с ними Карл и Женни. Энгельс обратился с просьбой к своему зятю Эмилю Бланку в Лондон срочно одолжить 6 английских фунтов или 150 франков. Он не получил от отца ожидаемых денег, а у Энгельса на эту сумму были заложены вещи, и он хотел их выкупить к приезду отца, который собирался посетить сына во время деловой поездки в Англию. Вся эта мерзость, — писал Энгельс, — объясняется тем, что в течение всей зимы я своей литературной работой не заработал почти ни гроша, и вместе с женой должен был жить почти исключительно на деньги, получаемые мною из дому, а их было не так уж много. Не имея возможности оплачивать квартиру на улице Альянс, Энгельс перебрался с Мэри Бёрнс в дешевую гостиницу Буассо-Ваш, где уже жил Маркс с семьей. Положение усугублялось тем, что расходы комитета приходилось покрывать за счет средств, которые Маркс получал в помощь от знакомых из Германии. Георг Вейерт, живший в той же гостинице, писал своей матери «Справа и слева живут хорошие друзья, с которыми интересно поговорить. Напротив моей комнаты живет известный Маркс со своей очень красивой и высокообразованной женой и двумя прекрасными детьми. Кроме того, здесь остановился и Фридрих Энгельс,